союза СССР. В тот же день был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР за подписью товарища Ворошилова о награждении первого заместителя председателя Совета министров Союза ССР товарища Кагановича Лазаря Моисеевича за выдающиеся заслуги перед коммунистической партией и советским народом орденом Ленина. Я привёл эти факты отнюдь не для того, чтобы прикрыть мои ошибки, а для того, чтобы подчеркнуть мою просьбу к вам учесть мою плодотворную работу, получившую официальное признание руководящих органов партии и правительства. Я надеюсь, что когда вы это учтёте, то вы придёте к решению об удовлетворении моей настоятельной просьбы. Целой своей душой я коммунист, марксист-ленинец. Но для реализации этой идейно-политической убеждённости я должен, как этого требовал Ленин, состоять в партийной организации. Уphin прошу вас дать мне эту возможность. Не оставляйте меня на склоне лет вне моей родной любимой ленинской партии, которой я отдал всю жизнь и готов отдать ее до конца дней своих. С коммунистическим приветом, Каганович. 11 февраля 1981 года. Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Брежневу, уважаемый Леонид Ильич, позываемое письмо в президиум 26-го съезда КПСС, которым я вновь прошу о восстановлении меня в рядах членов моей родной партии. Я все еще жду вашей помощи и в этом. С коммунистическим приветом, Каганович. 20 июня 1984 года. Уважаемый Константин Устинович, Послать письмо в Центральный комитет с просьбой о восстановлении меня в партии. Очень прошу вас помочь в положительном решении этого решающего для моей жизни вопроса. С уважением, Коганович. Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза. Обращаюсь к вам с просьбой восстановить меня в рядах членов Коммунистической партии Советского Союза, в которой я состоял с 1911 года. Выполняя задания партии в большевистском подполье, а после победы и революции на руководящей партийной и советской работе, я отдавал все свои жизненные силы и энергию в самоотверженной революционной борьбе за победу пролетариата, из среды, из которого я вышел, завоведу партией советской власти и социализма, коммунизма. Я осознаю и признаю, что в моей многолетней работе были серьёзные ошибки и недостатки. Однако эти ошибки не могут и не должны затемнить то главное положительное, которое преобладало в моей работе, в том числе вперёд моего пребывания в политбюро ЦК на протяжении 30 лет. Я надеюсь, что Центральный комитет и его политбюро учтут это при рассмотрении моей просьбы. Учтут и то, что я был, есть и буду верным марксистом-ленинцем, боровшимся и борющимся со всеми видами оппортунизма, ревизионизма, догматизма и национализма. За марксизм-ленинизм, за победу социализма к коммунизму за пролетарский интернационализм. Восстановив меня в партии, Центральный комитет даст мне возможность быть не просто и не только идейным коммунистом, а активно действующим партийцем, состоящим в определенной партеорганизации, честно и дисциплинированно выполняющим обязанности члена партии, предусмотренные Ленинским уставом партии активно борющимся за единство партии, за осуществление программы решений партии и ее ЦК,